Клюпа не стали тревожить, и все вышли за калитку кладбища, оставив его одного. Сюда уже доносился шум водяного колеса бумажной фабрики, словно смягчавший картину ясного зимнего дня. Джон Роксмит и Белла Уилфер приехали сюда и привезли с собой Фрэнка Милвис с супругой совсем недавно. И Хексом теперь рассказала им то немногое, что осталось добавить к письму, в котором она спрашивала, как ей поступить, приложив письмо, которое миссис Хигден всегда носила с собой. Мне, наверное, и добавить нечего. Я вам все написала. Я шла с фабрики по тропинке мимо рощи, услышала стон и нашла ее под деревом. Она совсем ослабла и только попросила отправить вам то письмо и не отдавать ее приходу. И душа ее отлетела. Я получила разрешение поставить гроб с ее телом в пустой кладовке при фабрике. Оттуда вы ее только что и проводили на кладбище. Вы столько сделали для миссис Хигден. В точности исполнили ее последнюю просьбу. Я не смогла бы сделать это все сама, без помощи нашего директора. Как? Того самого еврея, который нас встретил? Милая, ну, почему же нет? Он действительно еврей. И эта дама, его жена тоже еврейка. И попросил их дать мне здесь жилье и работу. Тоже еврей. Но я думаю, что нет на свете людей добрее. А вдруг они захотят обратить вас? Как оно исследует супруги пастора, когда разговор зашел о другой вере, Миссис Милви слегка ощетинилась, хотя голос ее звучал по-прежнему кротко. «Захотят? Что именно, сударыня?» «Обратить вас в свою веру!» «Они никогда не спрашивали, какой я веры. Они попросили меня рассказать историю моей жизни, и я рассказала им. Они просили меня быть прилежной и верной долгу, и я это обещала». Они охотно и с радостью исполняют свой долг по отношению к нам, к тем, кто здесь работает. А мы тоже стараемся исполнять свой долг. Правда, они делают даже больше, чем обязаны. Нетрудно заметить, что вы тут любимица, моя милая. Я была бы просто неблагодарная, если бы сказала, что меня здесь не любят. Ведь меня уже повысили, дали мне доверенное место. Но все равно сами они веруют по-своему». и никому из нас не мешает верить по-своему. С нами они никогда не говорят о своей вере, и о нашей не заводят никаких разговоров. И если бы я была даже самая последняя работница на фабрике, все равно было бы тоже. Они меня даже не спросили, какой веры была эта бедняжка, которую мы только что хоронили. Миссис Милви отвела в сторону его преподобие. Мой друг... Мне хотелось бы, чтобы ты сам поговорил с ней о вере. Душа моя, мне кажется, лучше будет предоставить это кому-нибудь другому. Обстановка не совсем подходящая. Охотников убеждать у нас вообще немало, душа моя. Кого-нибудь из таких она и без нас скоро встретит. Пока между его преподобием и его маленькой женой шел этот разговор, И Белла Уилфер и секретарь мистера Бофина очень пристально наблюдали за Лизи Хексом. Джон Гарман, который скрывался под скромной маской секретаря, впервые встретившись лицом к лицу с дочерью человека, которого обвинили в его убийстве, естественно, имел свои тайные причины внимательно разглядывать ее лицо и манеры. Белла знала, что отца Лизи ложно обвинили в убийстве Джона Гармана. которая имела такое большое влияние и на ее собственную жизнь и судьбу. Ее любопытство было тоже вполне естественным, хотя в нем не было таких скрытых пружин, как у секретаря. Оба они ожидали увидеть нечто совсем другое, очень непохожее на живую Лизи Хексом. Оттого и вышло, что она невольно послужила для них средством сближения. После того, как они дошли вместе с ней до маленького домика в чистенькой деревушке при фабрике, где Лиза жила у пожилых супругов, работавших на той же фабрике, зазвонил фабричный колокол, и Лиза сейчас же ушла. Миссис Милви тут же занялась ловлей детишек и расспросами, не угрожает ли им опасность быть обращенными в иудейскую веру. А его преподобие был занят, говоря по правде, мыслью, Как бы ему уклониться от такого рода пасторских обязанностей и потихоньку скрыться куда-нибудь?